Глава шестая Воровство в нашей стране процветало всегда. Когда-то наглость чиновников доходила до абсолютного предела, а когда-то, как, например, сейчас, они действовали разумнее. И начальник колонии в этом не сильно отличался от остальных пиявок, сосущих бюджет страны. Разве что действовал хитрее, чем остальные. И ведь, что поразительно, если не менять законы, то посадить его не за что. Все в пределах закона. Особенно если каждый месяц переводить часть денег на нужные оффшоры что принадлежат вышестоящему начальству. В отличие от совсем оборзевших предшественников, которые, не особо парясь, заказывали различные работы у фирм, принадлежащих женам, тещам, родителям и так далее. Тут все было намного тоньше и продуманнее. Все работы колония, естественно, заказывала через официальный тендер, Вот только участвовали в нем одни и те же три фирмы, которые, в свою очередь, принадлежали друзьям и знакомым полковника Семенова. Вроде ничего криминального. Ну а если эти друзья передают деньги Семенову, то вроде как можно его прижать и спросить, а откуда у вас деньги, гражданин полковник? Но нет, не получится. А все потому, что его жена вполне официально владела одной специфической лавкой, которая выполняла различные юридические, бухгалтерские, аудиторские и подобные услуги уже для тех самых трех фирм, что участвовали в тендере. Причем все это делалось со всей отчетностью и прилежностью. Ну а то, что цены были завышены раз в пять, а иногда и в десять от рыночных, то кому какое дело? Это частное решение фирм, и никаких претензий предъявить не получится. К тому же все эти фирмы честно платят налоги. Вот и получается, что вроде как воруют, но предъявить по закону ничего не выйдет. Прошли те времена, когда все работали намного проще. Тогда фирмы принадлежали родственникам, а деньги сразу уводились в офшоры. И всем было все равно, лишь бы наверх вовремя перечисляли. Но все эти цифры воровства нельзя ощутить и осознать, пока не столкнешься с реальностью и проблемами от такого хищения государственных денег. Вот и я осознал масштаб собственного везения и полной катастрофы самой колонии. Лишь когда вернулся под ее забор, Адеми смог взломать систему видеонаблюдения колонии, а также подключиться к системе энергоснабжения. По инструкции, система видеонаблюдения должна быть независимой и не иметь выходов во внешний мир. Но если так сделать, то как тогда бедные охранники будут во время смены играть в игрушки? Особенно во время ночной смены. В итоге выход в инет есть. На этом нарушение инструкций не заканчивалось. Кроме подключения к центральному энергоснабжению, каждая колония должна иметь собственный резервный источник питания, а также электрогенератор. Более того, управление всем этим должно быть полностью отделено от любого внешнего источника. Но если так сделать, то тогда нужен отдельный сервер и компьютер. Но зачем, если есть другие? Я уже молчу об отсутствии ручного управления. Другими словами, я сейчас могу отключить все электричество в колонии, и никто ничего не сможет сделать до утра, пока не прибудут спецы и не разберутся в случившемся. Штатных электриков, положенных по инструкции, с круглосуточным дежурством, естественно, тоже не было. Хотя по финансовым документам они как раз-таки были. Вот только значились ими обычные охранники. М-да. Но это все были цветочки. Ягодки я сейчас наблюдал своими глазами. Ибо кроме пятиметровой стены с колючкой поверху ничего больше не было. И это все, финиш. А я еще думал, как мои ребята будут полосу отчуждения проходить. Ведь по плану, кроме бетонной стены должна быть еще пятиметровая полоса вспаханной земли. А после два ряда металлических ограждений с колючей проволокой, да еще и под напряжением. А тут даже колючка на заборе была простой проволокой без напряжения. Просто восхитительная безалаберность и наглость. Казалось, что уж после этого ничего сильнее удивить меня не сможет, но не тут-то было. Буквально в десяти метрах от стены расположился строительный мини-городок с кучей техники. Именно он по документам занимался восстановлением бетонного забора, а также установкой того самого дополнительного ограждения. И плевать на то, что по всем инструкциям и логике нельзя располагать строительную технику у стен колонии. Ведь возить каждый день откуда-то неудобно, так что пусть инструмент для побега стоит рядом. А то, что кроме единственного сторожа и парочки собак все это добро никто не охранял, ну так и что? И это я еще забыл добавить, что эти самые работы уже ведутся третий год, а за это время они успели максимум метров 50 ограждений установить. Честно говоря, если бы я знал, что все настолько печально, то даже не заморачивался бы особым приготовлением. Делов-то отключить электрику, протаранить бульдозером стену, и все. Побег успешно завершён И смех, и грех, честное слово. В душе было радостно от такой халявы и очень печально за державу. И ведь вроде как Семенов умный мужик, но эта печальная привычка надеяться на «авось пронесет» кажется у нас в крови. И его можно понять. За 20 лет ни одного побега. Тут любой на его месте расслабится. Мои размышления не мешали мне действовать. Раз уж такой удобный инструмент у меня в руках, то грех не воспользоваться. Вырубив аккуратно сторожа и привязав его к койке, я также убрал трех собак. Ничего сложного. Просто заманил их в один из вахтовых вагончиков и там их закрыл. Заодно отметил, что Дэми уже серьезно повлиял на мое тело. Движения давались легко и точно, так как я и рассчитывал. Приятное ощущение, что ни говори. После нейтрализации сторожа я проверил один из бульдозеров на предмет рабочего состояния и наличия топлива. На удивление, техника была зарубежная и современная, что для меня оказалось приятным сюрпризом. Вернувшись обратно к машине, я забрал винтовку «Сумрак» и вернулся к строительной технике. Отсюда обзор намного лучше. Не думаю, что мне нужно будет ликвидировать караульных на вышках. Да и не хотелось никого убивать. Так шугану пару раз. Вот если не поймут и начнут геройствовать, то тогда придется принимать меры. Жаль, конечно, ребят, но что поделать. Жизнь вообще штука несправедливая. Или она тебя или ты ее. Других вариантов нет. Ожидание старта, пожалуй, самое неприятное, что можно придумать. И хоть понимаешь, что ничего уже изменить нельзя, Но все равно мысли сами по себе по сотому разу кружатся вокруг плана побега в поисках возможных проблем. Еще и сам себя корил за торопливость. Конечно, можно оправдать свои действия тем, что время поджимает, но кто, например, мне мешал ознакомиться с обычными спутниковыми снимками местности и самой колонии? Я бы тогда увидел и проблемы в периметре тюрьмы, и стройплощадку с техникой. Да и сразу проверить связь компьютерной техники колонии с внешним миром тоже при моих возможностях дело секундное. Но нет, все торопимся и спешим. Теперь вот сиди и думай, догадаются ребята или нет. В очередной раз, осмотрев через оптику караульные вышки, чуть не хлопнул с досады себя по лицу. И тут полная безалаберность. Оба караульных уселись в своих будках и всю ночь играли в какую-то фигню на своих смартфонах. да еще и воткнув в уши наушники. В этот момент у меня просто руки зачесались подстрелить оба их девайса, а правый глаз задергался от нервного напряжения и злости. Шок от увиденного — это просто мягко сказано. Нет, я, конечно, не видел, как именно они играют, но Дэми не составила труда подключиться к обоим смартфонам и показать мне ужасающую своей тупостью и профнепригодностью картинку. Да тут, если всю тюрьму по камням растащит эти двое, скорее всего, просто не заметят. Мне даже стало интересно, а если я заявлюсь через центральные ворота, меня там хоть кто-то остановит? Тут вообще есть тот, кто исполняет свои обязанности нормально? Как оказалось, есть. Все же не все охранники оказались настолько безответственными. деми подключившись к камерам наблюдения в тюрьме, мог спокойно демонстрировать мне картинку с любой из них. так что я прекрасно видел, как среагировала охрана на драку в одной из камер. Уж не знаю, что там и как сделали ребята, но со стороны драка выглядела опасной и серьезной. Метелили зэки друг дружку с полной отдачей. И это при том, что мои ребята сидели в других камерах. Тот самый, уже встреченный мною молодой лейтенант Воронцов и еще с десяток охраны ворвались в камеру и умело усмирили драчунов, но тут Буча поднялась в соседней камере. Как раз там находился Сергей. Так что пришлось охране срочно закругляться и спешить уже туда. А между тем тюрьма потихоньку начала походить на встревоженной улей. Когда охрана ворвалась в камеру Сереги, то не сразу заметила странность этой драки заключенных. А после уже было поздно. Зэки накинулись на охрану. Ну а Серега первым делом вырубил лейтенанта. Впрочем, остальные охранники не дали зэкам развернуться и почти их усмирили, Вот только Серёга уже вырвался в коридор и с ходу принялся открывать камеры с помощью ловко украденных у лейтенанта ключей. Как он прошмыгнул своей здоровой тушей мимо стоявших на входе бойцов, мне и самому было непонятно. Такое ощущение, что они специально смотрели в сторону. Ладно, запомню, а потом спрошу у парня. Тюрьма закипела. В тот же миг включилась сирена, но было уже поздно. Часть заключенных под предводительством Сереги и Толика смогли взять в заложники ту самую десятку охранников. И, видимо, угрожая их убить, они смогли вырваться из блока. Ну а мне уже некогда было смотреть, нужно было действовать. Быстро заведя бульдозер, я просто и без всяких глубоких идей направил его на забор колонии, при этом зафиксировав рычаги. Сам же, выскочив из него, запрыгнул на крышу одного из вагончиков, где припрятал винтовку. Быстро прицелился. В тот же миг Дэми отключил электричество на всей базе. Надо ли говорить, что камеры видеонаблюдения тоже вырубились? Да, побег века просто. Караульные на вышках все-таки среагировали, но как только увидели аккуратное отверстие от моих пуль рядом с собой в ограждении, сразу же улеглись на пол и даже не высовывались. К счастью или нет, но луна сегодня светила ярко, и почти все было видно хорошо. Особенно хорошо удалось рассмотреть, как бульдозер на полном ходу врезался в стену и просто ее проломил насквозь. Я же к этому времени покинул свою позицию и сейчас бежал к машине. В момент, когда бульдозер, ненадолго упершись в обломки стены, продолжил свое движение, я уже находился у машины и, заменив сумрак на сайгу, внимательно всматривался в тех, кто выскакивал из проделанного в заборе пролома. Естественно, среди них оказались не только Серега столиком Толиком. Остальные зэки также устремились на волю. А что они будут делать, когда увидят машину? Правильно, попытаются ее захватить. Вот их я уже и не думал жалеть. Четыре трупа и нацеленный карабин быстро охладили пыл особо дерзких. А когда подскочили ребята и направили еще два ствола на зэков, то и вовсе желающих не осталось. Я быстро занял водительское кресло, а Серега, заскочив в машину, открыл люк и, высунувшись наружу, контролировал обстановку, пока Толик запрыгивал внутрь. Я тут же надавил на газ. Машина, зарычав двигателем, ринулась вперед. Первый этап плана был выполнен. Ну и дабы особо много зэков не выскочило, я включил электрику тюрьмы. Так что удалялись мы по дороге под звуки канонады позади. Кажется, охрана озверела от столь вопиющей наглости. Ну да поздновато они спохватились. «Вещи в пакетах. Слева для Серёги, справа для Толика», — произнёс я, не отвлекаясь от дороги. «Всё-таки рулить на скорости ночью — дело небезопасное». «Да я при всём желании шмотки зайца не натяну». Весело хмыкнул Серёга. «Губа, тебе сколько раз повторить своё имя, чтобы запомнил?» Буркнул недовольно крепыш справа, но при этом не смог сдержать довольную улыбку на лице. В отличие от Серёги, Толик был ниже на 10 сантиметров, и обладал не столь впечатляющей фигурой перекачанного качка. Но зато на такого посмотришь и сразу поймешь, что там все тело перетянуто канатами мышц. «Чья бы корова мычала, да не твоя так точно!» Кряхтя из-за не очень удобного места для переодевания, особенно с его габаритами, ответил Серега. «Пятнадцать лет прошло, а все такие же, как были». Усмехнувшись, вклинился я в их стандартную перепалку. Они и в детстве также друг друга подкалывали. «Это да, пятнадцать лет!» — тяжело вздохнув, произнёс Серёга. «Однако быстро летит время!» «Ты смотри, кто тут у нас проснулся!» — хмыкнул Толик. «Ты когда дедом старым успел стать?» «Как жену с любовником застал, так и постарил сразу!» — хмуро ответил Серёга. «Я ведь её искренне любил, дуру!» «Ой, братан, нашёл, о чём печалиться!» — безмятежно ответил Толик. «Тёлок в мире много!» По каждой стерве сокрушаться себе дороже. Забей забудь. К тому же скоро у нас в команде две таких шикарных цыпы будет, что просто ммм. Уверен, что они стали красавицами, а не крокодилами? Слегка повеселев, спросил Серега. Не бывает некрасивых девок. Философски поднял палец вверх Толик. Бывает мало водки. Уж простите, что вмешиваюсь в вашу интеллектуальную беседу, но вы что, реально хотите, чтобы вам отрезали кое-что важное? Встрял я в их разговор, улыбаясь. Все-таки, что ни говори, но я был рад видеть обоих парней. Несмотря на тот аморальный проект, мы впятером неплохо так успели сдружиться. Пожалуй, только там у меня и появились настоящие друзья. Надо признать, что мне не хватало этого простого общения с теми, от кого ничего скрывать не нужно. Да и вообще, можно быть просто самим собой. Приятное ощущение того, что я не один, придавало уверенности и какой-то надежды на успех в будущем. «То есть ты хочешь сказать, что наша Оля по-прежнему та еще стерва?» Удивленно спросил Толик. Насчет характера не знаю, но вряд ли после того, как ее выгнали из лыжного биатлона за допинг после многих лет тренировок, ее характер улучшился. Иронично ответил я. А уж потом, когда стала киллером и прошла два военных конфликта в Аравии, опять-таки вряд ли стала добрее. «Ну, дела!» — протянул Толик. «Ольга и киллер!» — Вот уж не ожидал, так не ожидал. То есть то, что ты станешь десантником, грохнешь двух мажоров на свадьбе и загремишь в зэке, ты ожидал? Сарказмом спросил я. — Не, ну, это совсем другое дело, — возразил он. — У меня как бы выбора не было, но у нее-то был. А я вот совсем не удивлен, что эта больная на всю голову девка стала полностью отмороженной, — пожав плечами, заявил Серега. Ей и тогда нравилось драться и резать всех подряд. Вспомните только, как она палкой троих пацанов из лагеря отметелила. «Они, если не ошибаюсь, решили в душевую к ней залезть», высказался я в оправдание поступка Ольги. «Угу, и поэтому она их чуть не поубивала», — хмыкнул Серега. Только инструктор и спас бедняк. «Тю, сами же были виноваты. Нехер было лезть, куда не просят», — безапелляционно заявил Толик. «В любом случае, это все дело прошлого», — спокойно продолжил Серега. «Ты вот лучше, командир, нам объясни, зачем активировал и какие у нас планы дальше?» «Просто решил вам помочь и заодно спасти свою жену с ребенком». Грустно хмыкнув, ответил я. «А вот тут поподробнее». С явным интересом уставился на меня Серега. Да и Толик превратился в одно большое ухо. Так что пришлось мне подробно пересказать события последних четырех суток, заодно вкратце описав свою мирную жизнь. разве что заострил внимание на приемном отце и сводном брате. Может, я и параноик, но как-то плохо верится в то, что Семен Валерьевич тут ни при чем. «Однако все слишком запутанно», — произнес Толик после того, как я закончил. «А если честно, пока слабо понимаю связь между твоей женой, ФСБ и проектом «Возмездие». Вот в этом нам и предстоит разобраться», — хмуро ответил я. «Я правильно понимаю, что именно из-за возможностей твоего искусственного интеллекта мы сейчас прём по трассе, наплевав на возможное обнаружение?» — спросил Сергей, глядя на навигатор автомобиля и дорогу. «Верно», — кивнул я согласно головой. «Все камеры, что нас могут зафиксировать, сейчас контролируются Домиургом. Ну а посты дорожной полиции только сейчас поднимаются по тревоге. Так что время на то, чтобы скрыться, у нас есть». «А нужно ли нам скрываться?» Задумчиво произнес Сергей, сразу же развив свою мысль дальше. «Я согласен с выводами, что особисты при задержании не знали, кто ты такой. Будь иначе, они бы открыли огонь на поражение, они пытались взять тебя живьем. Но вот с чем я категорически не согласен, так это с тем, что у нас есть время на раскачку. Думаю, уже утром они будут знать о нас все, а значит, забрать девок не получится». «Предлагаешь в наглую прямо сейчас рвануть в Москву, а потом сразу же в Питер?» Задумавшись над его словами, спросил я. «Предлагаю разделиться», — уверенно произнес он. «Ты отправишься вместе с Зайцем в Москву, а я рвану в Питер». «Я против», — встрял Толик. «Почему?» — удивился Серега. «Нам нельзя разделяться. Вместе мы сила, а по отдельности нас раз может и не заметит», — ответил тот. «Более того, в Питер мы никак не успеваем. Сам посуди». Как минимум 3-4 часа до столицы. Потом еще полчаса-час найти и активировать стерву. Даже если все будет ок, и мы не застрянем в пробках, то это все равно уже часов в 7 или 8 утра. А от столицы до Питера минимум 4 часа на поезде или 7 часов на машине. Так что, как ни крути, но не успеем. Это не совсем верно, — медленно произнес я, параллельно подключив Дэми к решению задачи. «Можно высадить Серегу по дороге к столице в Домодедово, и он прямиком отправится в аэропорт. В 7.30 есть рейс до Питера. Мы как раз успеваем, так что уже в 9 он будет на месте. А дальше берем тачку и мчимся за Ленкой. Активатор я ему дам с собой, так что проблем не возникнет. Да и адрес, где она сейчас, я знаю». «Хм, как вариант, конечно, не очень уверенно», — согласился Толик. «Вот только что насчет паспортного контроля». «Серва не примут прямо в аэропорту?» «Думаю, я смогу задержать информацию по Серёге на несколько часов. Так что в самолёт он сядет», — уверенно произнёс я. «То есть из аэропорта Питера уже не выйду?» — хмыкнул в ответ Серёга. «Выйдешь», — получив подтверждение АТИ, ответил я. «Вот в самом городе могут возникнуть проблемы, хотя...» Ребята молча ждали, когда я закончу размышлять над одним интересным вариантом. Это, конечно, был вариант на грани фола и вообще полная авантюра, но зато никто не станет проверять важного бизнесмена, который с охраной следует по своим делам. К тому же, если есть деньги, то почему бы и нет? Риск стопроцентный, но если прокатит, это будет хит века. Да и не вижу я другого выхода. В общем, я подумал и, кажется, нашел выход. Улыбнувшись, многозначительно произнес я. Значит... Сделаем так.